как волк решил покаяться. Жил на свете огромный волк, который на всех наводил ужас. Таскал скотину, убивал зверей. Постепенно звери начали его чуждаться, и остался волк в полном одиночестве. Увидел волк, что дела плохи, и подумал, «Много крови я пролил». Немало бед наделал, и никто не хочет знаться со мной. Не пора ли изменить волчий образ жизни?» и решил волк покаяться. Побежал он объявить об этом всем зверям и встретил осла. «Здравствуй, осел! Не шарахайся от меня! Я теперь не тот! Я решил стать другим!» «А вот и хорошо, волк! Мы будем этому очень рады!» Ответил осел и стал мирно щипать траву. Побежал волк дальше и встретил быка. «Бык, не беги от меня! Разве ты не слышал, что я теперь никого не трогаю и не обижаю?» «Очень рад, волк! Желаю тебе удачи!» Ответил бык. Волк побежал дальше и встретил лошадь. «Лошадь, лошадь, не пугайся меня! Разве ты не знаешь, что я раскаялся?» Теперь я не обижаю никого, даже и гнят. — Ах, брат волк, это хорошие вести! — обрадовалась лошадь. А волк бегал-бегал и проголодался. Что делать? В животе у волка урчало, а поблизости мирно паслись лошадь-бык и осел. — Да будет проклят тот час, когда я раскаялся! — воскликнул волк, И побежал обратно к лошади. «Здравствуй, волк, я рада видеть тебя!» Дружелюбно сказала лошадь. «Здравствовать тебе осталось совсем мало! Готовься к смерти!» Зарычал волк. «Но ведь ты же раскаялся и обещал больше никого не трогать!» «Брось болтать глупости! Сейчас я тебя съем!» «Пусть будет по-твоему!» «Только я хотела отдать тебе свое завещание, по которому ты получишь целый табун. Оно у меня в правом копыте». «Давай сюда завещание!» — закричал обрадованный волк. Он нагнулся, но получил сильный удар и отлетел в сторону. От удара голод не прошел, и волк побежал к быку. «Сейчас я тебя съем!» — заорал волк, и хотел было прыгнуть на спину быка. «Но ведь ты же раскаялся!» — удивленно промычал бык. «Мне некогда с тобой болтать, готовься умереть!» «Хорошо, пусть будет по-твоему, но мне тебя жалко, ведь ты можешь лишиться большого наследства!» «В правом роге хранится завещание на стадо самых упитанных быков». «Где? Где оно?» — нетерпеливо взвыл волк и потянулся к рогам. Бык только этого и ждал. Могучим ударом отбросил он волка далеко от себя. «Ну ж ты-то меня не обманешь!» — подумал волк, подбегая к ослу, и свирепо зарычал. «Готовься к смерти! Да поживее!» Погоди немного, убить ты меня всегда успеешь. А как быть с моим завещанием, ведь я его забыл дома. Разреши мне за ним сбегать. Чего мне бояться, у осла нет ни твердых копыт, ни острых рогов, решил волк и отпустил осла домой. Долго ждал волк, а потом прибежали люди с палками И так его отколотили, что он еле ноги унес.